Глава вторая. Накануне у Роснеры состоялось собрание, на котором Этьян и несколько товарищей избрали делегацию. На следующий день она должна была отправиться к директору. Когда жена Майе узнала вечером, что в число делегатов попал ее муж, она пришла в отчаяние и сказала, что он, вероятно, хочет пустить семью по миру. померу. и сам очень охотно согласился участвовать в делегации.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 Нынче вас сможет и примут, да только ответят вам не больше, чем вот эта стена. Мать честная, деньги у них есть, и плевать им на всё. Опять наступило молчание. Мое и этием встали из-за стола. Все семейство продолжало угрюмо сидеть за пустыми тарелками. «Выйдя из дома, Этьен и тея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 Все это роскошное убранство, словно в часовне, внушало чувство почтения и некоторый страх. Пушистая шерсть восточных ковров мешало им ступать. Особенно поражала их равномерная теплота отопления, которая охватывала тело. По дороге у них обмерзли щеки от ледяного ветра. Прошло минут пять. Эта богатая и уютная комната стесняла их все больше. Наконец, появился господин Нбо. Его сюртук был застегнут на все пуговицы по военному, а в петлице красовалась строгая орденская ленточка. Он заговорил первый: "А, вот и вы, говорят, бунтуете?" Он спохватился и добавил холодно и вежливо: "Садитесь, я рад буду с вами поговорить". Углыко поглянулись, ища где присесть. Некоторые набрались храбрости и сели, другие, арабев при виде шелковой обивки, предпочли стоять. Наступило молчание. Господин Эндбо подвинул свое кресло к камину и быстро пересчитал шахтеров, стараясь запомнить их лица. Он увидел Пейрона, который держался в последнем ряду, затем остановил взгляд на Чьене, сидящем прямо перед ним. «Итак?» — спросил он: "Что скажете?" Он ждал, что заговорит Итьен, но когда выступил Маэ, был до того поражен, что не удержался и воскликнул: "Как?"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 Даже если бы это было правильно, мы бы все равно оказались в убытке. На Накрепление пошло бы чуть не все время, но нас возмущает то, что все это несправедливо. Компания требования нашей ничем не удовлетворяет, а вместо этого хочет положить себя в карман по 2 сентимуса вагонетки, вот и все!» Да, это сущая правда. Заговорили остальные делегаты, заметив, что Энбос сделал резкое движение, как бы желая перебить Майа.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 Мы пришли к вам, господин директор, и хотим сказать, что раз уж нам все равно погибать, так мы предпочитаем погибнуть, не надрывая себя по крайней на работе. Мы ушли с шахты, вернемся туда лишь в том случае, если компания согласится на наши условия.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 К нему вернулась обычная уравновешенность, суровая, но без резкости, вежливость начальника, который получил предписание и сумеет заставить подчиниться им. С первых же слов он не спускал глаз с и старался вовлечь его в разговор, но молодой человек упорно молчал. Прекратив спор о двух сантимах, Эндбол вдруг поставил вопрос гораздо шире. "Нет, скажите лучше по правде. Вы ведь поддаетесь чему-то гнусному внушению. Эта зараза коснулась всех рабочих и расливает даже лучших. А, мне не надо никаких признаний. Я отлично вижу, что вас точно подменили. Раньше вы работали спокойно и честно. Сознайтесь, вам посулили золотые горы, наговорили, что пришел ваш черед стать господами. Словом вас завербовывают в этот пресловутый интернационал, в эту армию разбойников, которые только и мечтают, что о разрушении общества. Тогда и Тэн перебил его. Вы ошибаетесь, господин директор. Ни один шахтер из Монсони вошел еще в союз, но если обстоятельства вынудят их к этому, то вступят рабочие со всех шахт. Это всецело зависит от самой компании. С этой минуты спор продолжался только между Эндбо и Этианом, как будто прочие углекопы вообще не присутствовали. Компания "Проведение для рабочих Вы не правы, грозя ей. В текущем году компания отпустила тысяч франков на постройку поселков, а сумма эта не приносит и двух процентов. Я уже не говорю о выплате пенсии, о выдаче угля, лекарств. Вы, кажется, человек умный. Вы меньше, чем за месяц стали одним из лучших рабочих у нас. Вам бы следовало открыть глаза. Им всем на истинное положение вещей, а не связываться с людьми плохой репутации. Да-да, я говорю о Роснере. Нам пришлось уволить его, чтобы избавить наши шахты от социалистической заразы. Вас постоянно видят у него.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 При последних словах директор он улыбнулся и ответил: "Стало бы это новое требование. До сих пор, господин директор, не находил, нужном объявить об этом контроле. К сожалению, мы-то желаем, чтобы компания поменьше пеклась об этом, и вместо того, чтобы разыгрывать провидцев, просто была справедлива и платила бы нам то, что полагается, исходя из прибыли, которые получает". Разве это честно? Морить рабочих голодом при каждом кризисе, чтобы спасти дивиденды акционеров? Вы можете говорить что угодно, господин директор. Новая система ни что иное, как скрытое снижение заработной платы. Это нас и возмущает. Если компания принуждена внедрять экономию, она поступает очень несправедливо, проводя ее единственно за счет рабочих. Ага, вот мы и договорились, воскликнул он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 Любая безделушка окупила бы им расходы на еду в течение целого месяца. Господин Нбо сидел некоторое время задумавшись. Наконец он встал, давая понять, что разговор окончен. Шахтеры также встали. Атен слегка подтолкнул локтем Мае, и тот нескладно закончил опять. Так, значит, господин директор, это все, что вы нам скажете? Выходит, надо передать другим, что вы отвергаете наши условия.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 Так они и ушли, храня грозное молчание, лишь дверь с шумом захлопнулась за ними. Вернувшись в столовую, господин Энбоу увидел, что его гости молча и неподвижно сидят за рюмками ликера. В двух словах он передал Данилену суть разговора. Тот омрачился больше прежнего. Пока Энбо допивал чашку остывшего кофе, присутствующие попытались завести разговор на другую тему. Но Григуары снова сами заговорили о забастовке и выразили удивление, что не существует закона, воспрещающего рабочему ходить с работы. Полюс успокоил Сесилии и уверял ее, что скоро прибудут жандармы. Наконец, госпожа Энбо позвала слугу. И палит. Откройте в гостиной окно и хорошенько там проветрите. Мы перейдем туда.